Семь. Жизнь стала потихоньку неспешными шажками возвращаться в то спокойное русло, какое она была до приезда князя Егора. Впрочем, к своему прежнему течению она не придет уже никогда. Ведь с появлением малышки Ариадны в доме поселилось маленькое солнышко, а вместе с ним и множество приятных забот, от которых у Насти голова шла кругом. И все же, невзирая на всю эту радостную кутюрьму в доме, Настя поспешила вернуться в театр. И дабы скорее достичь былой формы, начала усиленно заниматься. Уже вскоре она стала выходить на сцену, сначала исполняя несложные легкие партии, ну а через пару месяцев, полностью восстановившись, перешла к репертуару с насыщенной загрузкой. Жить без балета Анастасия просто не могла, Но еще больше она не могла без своего маленького лучика счастья, без Ариши. С недавних пор Настя стала брать ее с собой в театр, и с каждым днем их единение становилось все интенсивней. И, конечно же, Ариша, лежа в своей импровизированной кроватке, не могла не видеть, как ее мама усердно занимается у балетного станка. И это не могло не сказаться на развитии Ариши. В течение чуть более чем полугода Аришенька, наблюдая за мамиными репетициями, так благостно изменилась, что начала самостоятельно переворачиваться на бок, при этом выделывая своими пухленькими ножками такие танцевальные па, что Настя только диву давалась. "Ой, да ты у меня уже сейчас балерина. А что же будет дальше?" говорила она, умиляясь первым движением дочери. И не мудрено, что спустя всего год, как бы это ни выглядело странно, Ариша начала свободно ходить, а уже через полтора года стала заниматься у балетного станка, практически наравне с мамой. Вся труппа театра и сам хореограф Васильев были до крайности поражены столь ранним развитием Аришеньки. «Настя, да у тебя просто вундеркинд растет!» — в голос восхищались они. В театре быстро сложилось единое мнение, у Анастасии появилась достойная смена. А меж тем в Европе в военных действиях вышло кое-какое замирение. И князь Егор, который до этого лишь изредка имел возможность бывать в Москве, теперь вернулся домой надолго. Так начался праздник семейного воссоединения, длившийся целый год. За это время они всем своим семейством Беспрерывно ездили за город в имение к родителям Егора, устраивали там домашние вечера, веселые посиделки и много гуляли, дыша свежим деревенским воздухом. Жизнь казалась безоблачной и прекрасной, пока однажды во время очередного спектакля Анастасия вдруг невзначай не бросила взгляд в первые ряды зрительного зала, где сразу заметила знакомое до боли лицо. Смутная непонятная тревога миг охватила ее сознание, и едва она закончила свою сольную партию, как тут же спряталась за кулисами и стала пристально всматриваться в зрительный зал. «О боже, да это же тот самый негодяй!» — молнией пронеслось у нее в голове внезапная догадка, и она ясно вспомнила тот кошмарный случай в Санкт-Петербургском театре. Что ему тут надо? Неужели он здесь из-за меня? А может, он просто пришел посмотреть на балет? Ах, да он и до этого наверняка приходил, только я его не замечала. Сразу тысяча сомнений и предположений заполнили ее мысли, вызвав сильное волнение. С трудом дотанцевав до антракта, Настя уединилась в гримерку, полная мрачных дум. Как же так? От чего у меня такая тревога? Что за дурное предчувствие? Что за дурное предчувствие? Тяжко думала она, сидя за туалетным столиком и глядя на себя в зеркало. Вдруг дверь бесшумно открылась, и в гримерку, крадучись, ступая словно вор, вошел, оправдывая ее опасения, протас собак. От неожиданности Настя вздрогнула. Фальшивая улыбка, гулявшая на лице протаса. Не предвещала ничего хорошего. — Не бойся меня, красавица, не трону. Я вижу, ты меня вспомнила. Ехидно морщась, начал он разговор. — Что тебе надо, негодяй? Преодолевая страх и напряженно застыв, видя его отражение в зеркале, не оборачиваясь, громко спросила Настя. — Буду краток. Теперь ты жена важного армейского офицера и я согласился бы не оглашать наших с тобой отношений взамен на несколько незначительных военных тайн, полученных тобой от него». Извиваясь словно змей, ехидно прошипел он. «Но ведь между нами ничего не было», не выдержав столь наглой лжи, вскочила с места Настя. «Ха, но об этом знаем лишь мы с тобой». «А люди, услышав мои откровения о нашей связи, поверят только мне!» Ядовито взирая на Настю своими желтыми глазами, злобно взвизгнул собак. «Так выходит, ты вражеский лазутчик, и тебе нужны военные секреты, не так ли?» Неожиданно поняв, кем он является на самом деле, воскликнула Настя. «Ну, это громко сказано, лазутчик. Просто я так зарабатываю себе на жизнь». И не более того. Еще ядовитей прошипел паратас и ощерился отвратительной ухмылкой. «Убирайся прочь, подлец, пока я не велела вышвырнуть тебя вон из театра. Мой муж любит меня и никогда не поверит в твои бредни», — сурово заявила Настя и угрожающе взяла со столика нож для вскрытия писем. «Тихо, тихо, милая, зачем такие крайности?» «Ничего, ничего». Мы еще посмотрим, поверят или нет. Вновь мерзко прошипел собак, и словно болотный червь резко с гремерки. Насте понадобилось все оставшееся время от антракта, чтобы прийти в себя от такого неприятного общения. Во втором акте Настя, несколько раз вглядываясь в зрительный зал, уже не смогла отыскать там своего непрошенного визитера. Он исчез, будто его и не было. Доиграв в спектакль, она, направляясь домой, решила немедленно рассказать обо всем случившемся Егору. Но по возвращении она обнаружила лишь краткое письмо от него, дозбивчивое объяснения расстроенной Глаши. Оказалось, что в Европе опять произошли какие-то крупные военные перемены, и Егору пришлось срочно отбыть по неотложным делам. Вот так, толком не собравшись и не попрощавшись, по-армейски без проволочек он уехал. И Анастасия вновь осталась главной хранительницей домашнего очага. Впрочем, смелости и решимости для этого ей было не занимать. Она, отогнав от себя, как дурной сон, навязчивые и тревожные мысли о непрошенном госте и разговоре с ним, она снова взялась за работу над спектаклями но с еще большим энтузиазмом за воспитание Ариши. А уже результаты такого воспитания не заставили себя долго ждать. В течение последующих трех лет у Ариши раскрылся невероятно яркий талант танцовщицы. Сказалась ее превосходная наследственность. Впрочем, многие впечатлительно верующие голоса утверждали, что в том виновато ее имя. Ариадна, мол, это дар богов, и ее умение так танцевать – ничто иное, как чудо. Однако многоопытный и отлично знающий свое дело Васильев сразу определил, что это уникальное наследие, и мгновенно вмешался в судьбу маленькой Ариши. Буквально тут же специально для нее были поставлены и введены в спектакль дополнительные партии. И уже вскоре Ариша, несмотря на свой юный возраст, была занята во многих постановках. И, надо сказать, довольно успешно. А дабы зрители могли еще и еще раз наслаждаться танцем своей юной любимицы, Васильев расширил репертуар, добавил в него самые известные спектакли. Естественно, поначалу безумное волнение – охватила неопытную и неокрепшую Аришу. Но надо отдать ей должное. Она быстро, хотя и не без помощи Насти, справилась с этими недостатками. И, как это было принято говорить в то время в балетных кругах, раскрылась на весь Батман. Толпы различного рода зрителей Жаждующие прекрасного и красоты часами ожидали возле театра лишнего билетика, чтоб только одним глазком взглянуть на юную восходящую звездочку Аришеньку Чкову. И что забавно, у Настеньки по этому поводу даже случился небольшой приступ ревности. Правда, он случился у нее где-то глубоко внутри, и потому был практически мгновенно подавлен превосходящим чувством счастья и радости за успехи любимой доченьки. А жители города и окрестностей стали утверждать, что достаточно хотя бы раз увидеть юную прекрасную балерину, как все невзгоды и болезни тут же отступят. Поэтому совершенно неудивительно, что вскоре о барише пошла молва, как о чудесной танцующей девочке. Притом все те же верующие голоса поговаривали, что один приходской священник из Саратовской губернии, будучи проездом в Москве, сорвал афишу с изображением Ариши, вставил ее в образ вместо иконы и целил ею страждущих прихожан. Вот такие дела и события повлек за собой бурный всплеск непревзойденного таланта Аришеньки. Меж тем время летело быстро. Прошел еще год, затем еще, и еще, и еще. Настя с Аришей, казалось бы, уже давно привыкли к своей новой и такой напряженной жизни. Однако копившаяся годами тоска стала все чаще напоминать им о былом. — Ах, как жаль, что отец не видит тебя! — не раз с грустью говорила Настя, заглядываясь на взрослеющую дочь. — Ну ничего, мамочка! Вот приедет и еще столько насмотрится, — тут же успокаивала ее Ариша. Недавно ей исполнилось уже девять лет, и она сама, сильно соскучившись по отцу, понимала, как сейчас печально и тяжело матушке. И ведь было почему. От князя Егора в последнее время не поступало практически никаких вестей. Оттого к Насте вернулась прежняя тревога за любимого.